Глава шестьдесят вторая. «Козёл. Отпущение». Конвоиры подвели Макса и, приподняв, уложили на жертвенник. «Меня не связали», — отметил про себя он. «Значит, они не получали распоряжений на этот счет. То есть меня либо не считают способным сопротивляться, либо связали и забыли, не приняв во внимание, что я уже освободился». Парня положили на скрески каменный стол, и две стражницы зафиксировали его руки, прижав их к краям жертвенника. Еще одна встала у его ног, сдавив щиколотки. «Ноги пока свободны. Она сжимает голенище сапог. Я смогу выскользнуть», подумал он, внезапно осознав, сколь ценной была недавняя разминка для стоп. «Ты говорил, что ты — голос Салангана. медленно произнесла Ласса, подходя к своей потенциальной жертве. «И хоть это ложь, ты должен быть рад, что станешь жертвой во имя и славу его!» Пальцами левой руки она перебирала короткий и острый, как бритва, жертвенный кинжал. славь же, Салангана!» — воскликнула она, поднимая оружие. «Вместе славим! Макс резко рванул ноги к голове, и в руках ошарашенные хромовницы остались лишь его сапоги. Тут же, внезапным ударом пятками, Макс заставил держащих его стражниц отшатнуться, и этого мгновения хватило, чтобы высвободить руки. Они проскользнули по скользкому камню. Следующим движением он перехватил кинжал из рук, не успевшей среагировать Ласы и оказался у нее за спиной. На долю секунды спецназовец подумал о том, что это его шанс остаться в живых, но тотчас отбросил эту мысль. Он не удержал бы Лассу дольше мгновения даже в нормальном состоянии, а с раненной рукой и подавно. красиво уйти его максимум пошли уже прошипе он когда направленный в грудь жрицы клинок чуть дернулся в его руке макс вовремя вспомнил слова вельге о правосторонне расположенном сердце и слыша за своей спиной движение резко рванул оружие на себя